Глава 12 Причиной опоздания Санти и остальных оказалась обыкновенная осторожность. Они держались подальше от тех мест, где их могли заметить, а еще подкрепились обедом по дороге. Узнав об этом, Джесс понял, что жутко голоден. Глоудина явно потерял терпение, сидя в своем заточении, и начал барабанить по двери снова, сыпля проклятия и угрожая всем. Его можно понять, ведь он и его помощники провели в заперти в крошечном помещении уже больше трех часов, и даже с водой и едой, которую оставила им Глен, они, скорее всего, чувствовали себя паршиво. Фрауке, присев в углу, повернула в их сторону голову и зарычала. Несмотря на то, что Джесс понимал, что радоваться сейчас неправильно, он все равно невольно улыбнулся хорошо иметь при себе нечто смертоносное. «Так что насчет них?» — поинтересовалась у Санти Глен. «Свяжем, но без кляпов. Пусть кричат и зовут на помощь, сколько пожелают, когда придут в себя». «Придут в себя? о Глен, понимающе кивнула. Они с Санти подошли к двери подсобки. Санти прицелился и жестом приказал Глен открыть дверь. Первым без чувств остался Глаудина, когда в него попала оглушающая пуля, а затем и двое его помощников. Санти и Глен выволокли пленников из подсобки, связали им руки и ноги и усадили у стены. Пока они были заняты, Джесс повернулся к Вульфу. «У нас до сих пор нет плана побега», — сказал Джесс. «Не так ли?» «Есть», — сказала Морган и подошла к нему. Она положила руку на твердую металлическую гриву фрауки «Если вы проведете меня в римский транспортировочный зал, я могу телепортировать вас, куда пожелаете. Позвольте мне помочь. Для этого я и пришла, чтобы убедиться, что вы спаслись». «И чтобы сбежать из железной башни», — сказал Вульф. Морган на него вопросительно посмотрела, и он пожал плечами в ответ. «Я тебя не виню». Я, как никто другой, понимаю тебя. В этом плане есть одна проблема. Можно не сомневаться в том, что библиотечных солдат в транспортировочном зале сейчас уже как блох, не говоря об улицах, которые туда ведут. Они знают, что мы попытаемся сбежать из города именно так, произнес Дарио. Мы попадем прямо к ним в руки. Может, уж лучше тогда помощь криминальных родственничков Джесса, какими бы червивыми они ни были. Я предпочту долго и утомительно ехать в карете, а не сидеть в темнице под базиликой. «Уже слишком поздно менять планы», — сказал Джесс. «Бизнес моих родственничков не подразумевает игру в героев. Мы рассуждаем так. Попался, считай, что умер». «Какая у тебя душевная семейка», — заметил Дарио. «Что ж, ладно». Может, мы можем подкупить кого-нибудь, чтобы нам помогли выбраться из города? Наверняка есть кто-то, кто мечтает о толстом кошельке и не станет задавать лишних вопросов. Есть другой способ», — сказал Санти, поднявшись на ноги, когда закончил связывать бесчувственных пленников. «Мы можем пойти туда, где нас не ожидают увидеть. Времени один транспортировочный зал, а два. Морган, ты пришла именно так». «И Вульф тоже. Ты сломала прибор или лишь отключила?» Санти был прав. «Если вся охрана базилики будет отправлена на поиски, у них появятся неплохие шансы сбежать, войдя в самое сердце вражеской цитадели и используя ее как выход». «А что потом?» — спросила Халила. «Скажем, нам удастся сбежать. Куда мы пойдем? Где мы сейчас можем быть в безопасности?» «Какие у нас шансы выжить и остаться на свободе, подальше от библиотеки, причем надолго?» «Никаких», — ответил Дарио. «Если только мы не сумеем быстро найти союзников». «Джесс не готов рисковать собственной шкурой, так что это должен сделать кто-то другой». Он посмотрел на Санти, а затем кивнул на мужчин без сознания на полу. «Как долго они будут без чувств?» «В лучшем случае час», — ответил Санти что ты задумал». «Не хочу объяснять. Дайте мне полчаса», — сказал Дарио. «Если я не вернусь, то пусть Джесс пробует связаться со своими криминальными собратьями или же прорывайтесь в базилику. Однако, быть может, мне удастся помочь с поисками союзников и безопасного места». «Дарио!» Халила попыталась схватить его за руку, однако наглый испанец оказался проворнее. Вместо этого он схватил за руку Халилу, прижал ее ладонь к своим губам, а потом тыльную сторону ладони к лбу, поклонился. «Не уходи!» «Почему именно Джессу всегда выпадает удача сбегать на приключения?» Дарио одарил Джесса широкой уверенной улыбкой. «Полчаса, трубочист, считай минуты». И он убежал. «Мы не можем!» Халила посмотрела на Санти, а потом на Вульфа. «Мы не можем позволить ему уйти!» Но было уже поздно. Дарио Сантьяго не вернулся. Час миновал, и все ждали до последней минуты. Глен тихонько предложила оглушить Глаудина и его помощников еще разок, однако Санти покачал головой. Еще одна пуля могла привести к реальным последствиям и возможной смерти, и он не планировал оставлять после себя убитых, если был другой выбор. «Он знает наш план», — сказал Санти. «Мы отправляемся в базилику. Сейчас сумерки. Самый лучший момент для дороги. Люди будут возвращаться домой или же выходить на вечернюю прогулку. Нас будет сложнее вычислить». «Нет!» Халила отшатнулась от него, отшатнулась от всех и попятилась к задней двери мастерской. «Нет, я не оставлю Дарио. Джесс!» Она хотела вынудить Джесса посмотреть на нее, Однако он не мог, не рискнул. «Джесс!» «Капитан прав», — сказал Джесс и тут же возненавидел себя за это. «Мы не можем ждать. Дарио не сказал, куда собрался. Мы даже не знаем, где его искать». «Тогда мы хотя бы попытаемся. Мы ведь вернулись за Томасом. Не можем же теперь бросить Дарио!» Она по очереди посмотрела на лицо каждого, а затем без предупреждения метнулась к двери. Однако Джесс этого ожидал и оказался быстрее. Он заключил ее в объятия, но Халила начала сопротивляться с удивительной силой, резко и метко толкая Джесса, отчего он чуть было ее не выпустил. Чуть, но отбился как только мог. «Прекрати! Прекрати! С ним все будет в порядке, Халила!» Он покосился на Глен, ища помощи. Однако Глэн лишь сложила на груди руки предательница «Нет, не будет. Ты же знаешь, что не будет. Он не такой, как ты. Дарио хочет всем доказать, что такой же умный, такой же быстрый, такой же...» Она снова ударила Джесса, на этот раз коленом угодив прямо в его самое драгоценное место. И пришлось ее выпустить. «Такой же безбашенный. И если ты еще раз меня тронешь, я прикончу тебя, Джесс Брайтвел «Верю!» Охнул Джесс, с трудом удержавшись от того, чтобы не сложиться пополам. Ему не удалось остановить Халилу. Джесс сделал все возможное, но когда Халила снова метнулась к двери, на этот раз на пути у нее вырос профессор Вульф. Халила не ударила Вульфа как Джесса. Может, не осмелилась, когда Вульф положил руки ей на плечи и своим мрачным, но до странности спокойным голосом произнес — Мы найдем его, Халила. Но не сейчас. Сначала мы должны позаботиться о себе. «Профессор!» — голос Халила дрожал. «Я не могу его бросить!» «Ты его не бросаешь». Дарио знал, чем рисковал. И он бы не хотел, чтобы ты вела себя столь импульсивно. Он бы хотел, чтобы ты подумала. Твое преимущество заключается в уме, и в милосердии, и в силе. Халила, дрожа, сделала медленный вдох, а затем отвернулась. Выражение ее лица было решительным и отчаянным, а глаза погрустнили, и она ни на кого не смотрела, когда наконец-таки покорно кивнула. «Тогда нам пора бежать», — произнесла она, и в ее голосе не было других эмоций помимо злости. «Бежать и прятаться, как напуганным кроликом. Как мы можем изменить мир?» если прячемся по углам. Нас найдут и убьют одного за другим. Дарио будет лишь первым. — Мы его вернем, — сказал Санти. — Дарио не идиот, и он стойкий, непременно выживет. — Может быть, он выживет, потому что и не собирался возвращаться. От этой мысли Джессу стало противно от самого себя. Однако он всегда считал себя практичным молодым человеком. Он не разделял идеалистичных идей Халилы или же взглядов Дарио, пропитанных любовью и самолюбованием. «Может быть, он прямо сейчас идет, чтобы выдать нас? В таком случае нам лучше поторопиться и убраться подальше». Добавить больше было нечего. Джесс попытался не думать о боли. «Он должен сейчас быть готов к тому, чтобы бежать и сражаться». Ведь у них до сих пор не было уверенности в том, что им удастся сбежать из города. «И даже если мы доберемся до телепортационного зала, что тогда? Куда мы отправимся?» «В Лондон», — решил Джесс. Отчасти он хотел вернуться туда только из-за инстинктов, которые звали его домой. Однако такое решение также было практичным. Там можно было воспользоваться связями его родных. К тому же у семьи Джесса было немало мест, где можно укрыться и залечь на дно. Если Джесс с Томасом покажут Каллуму брайтвелу план печатного станка, отец Джесса сразу сообразит, какой потенциал заложен в подобном изобретении. Возможность печатать книги увеличит оборот книжного бизнеса на черном рынке в тысячи раз. Джесс больше не будет изгоем в семье. Его примут с распростёртыми объятиями, а библиотека никогда не тронет ни одного из них. Каллум не разделял взглядов поджигателей, однако он также и никогда не отказывался от выгодного сотрудничества. А поджигатели будут не менее заинтересованы в печатном станке, ведь он позволит им лишить Великую Библиотеку важнейшего оружия. Все это можно провернуть, если только они сумеют выбраться из Рима. «Фрауке», — сказал Томас, — И львица тотчас же поднялась на все четыре лапы, виляя своим острым, как лезвие, хвостом. «За мной!» Джесс последний раз взглянул на мастерскую Глаудина, когда они молча вышли, миновав главный зал, где стояли неподвижные механические стражники. Выглядели они жутко, особенно в сравнении с Фрауке, тихо шагающей между ними следом за Томасом, Бог о бок с точно такими же механическими львами, похожими на Фрауке, как две капли воды. Когда в следующий раз Джесс закроет глаза, ему точно будут сниться кошмары. Затем они вышли, закрыли за собой двери мастерской и направились в то место, которое Джесс сейчас желал видеть меньше всего. Однако план их был вполне логичным. Библиотечные солдаты будут искать их в городе, останавливая кареты и транспорт и плотно охраняя основной римский телепортационный зал. Однако никто не станет охранять самое сердце, место своей власти. Кроме того, уже должно было стать ясно, что Морган отключила тайный телепортационный зал. Быть может, сочтут, что он теперь совершенно бесполезен. Если только в подобные времена не охраняли вообще все. «Нам придется идти через общественный вход», — сказал профессор Вульф. «На заднем дворе Серапиума есть служебная дверь, которая ведет в базилику. Может, ее и охраняют, но не особо серьезно. Никто не станет ожидать, что мы появимся там». «А что насчет львов на ступеньках? Их уже должны были оповестить», — заметила Морган. Томас вздохнул и обернулся на Фрауке, которая размеренно шагала следом за ним. Ее глаза ярко горели, а голова была гордо поднята вверх. «Прости, Фрауке, но, боюсь, всем нам придется сыграть свою роль», — сказал Томас. Он выглядел тощим, кости торчали, а с подстриженными теперь волосами и бородой он казался еще старше, чем каким помнил его Джесс однако был все еще добродушным. Джесс понятия не имел, как Томасу удалось сохранить свое добродушие. Сам Джесс лишился оптимизма уже давным-давно и едва ли даже мог теперь вспомнить, каково это, верить во что-то. А ведь он никогда не был заперт в столь жутком, беспросветном месте, как Томас, никогда не оказывался в камере пыток. Томас выглядел спокойным. Однако Джесс знал, что сила Томаса очень хрупка и держится разве что за счет адреналина и надежды. Как только настроение вокруг изменится, тяжесть темных мыслей будет давить на него точно как на Вульфа. Джесс понимал, что ему нужно приглядывать за другом, когда это произойдет. С наступлением вечера Рим выглядел совершенно обычным, а небо над головой мирно сменяло свой оттенок с голубого на зеленовато бирюзовой Проблескивали первые звезды, которые пылали все ярче. Когда Джесс и его друзья прошли мимо зажженных окон ресторана, у Джесса все заурчало в желудке от аромата жареных мяса и рыбы. С фрауки рядом с ними все стало иначе. Люди расступались, а некоторые даже уважительно кланялись ведь Глэн, Джесс и Санти – явно выглядели как вооруженные библиотечные солдаты, а другие, кроме Морган, были в профессорских мантиях. Морган же шагала рядом с Вульфом, как любимая студентка или обожаемая дочь. Ильвица Фрауке шла за ними следом, как молчаливый, внимательный охранник, отпугивающий даже приспешников-поджигателей. Странно, как же приятно ощущать подобную силу у себя за плечами, «Силу, подчиняющуюся твоим командам». Джесс не был уверен, что ему это нравится. Слишком уж легко привыкнуть к подобной власти. Однако зато путь до форума не составил никакого труда. Остановившись в тени ног Меркурия, примерно на том же месте, где погибли всего пару дней назад поджигатели, Вульф с Санти изучили ситуацию вокруг базилики. Как они и предполагали, Все вокруг казалось довольно спокойным. Люди заходили и выходили из общественных залов Серапиума, а основная часть механического прайда патрулировала улицы подальше отсюда. У дверей Серапиума, однако, сидел один лев, сканирующий каждого, кто заходит и выходит. «Ты можешь его отключить?» — спросил у Джесса Санти. Джесс кивнул. «Могу, если его отвлекут». «Это моя работа», — ответил Санти. «Ник!» — Вульф было начал протестовать, однако Санти его оборвал. «Нет, я могу сделать эту работу лучше всех. Я буду первым в списке преступников, ведь именно я предал свой отряд». Когда Санти это сказал, Джесс видел, как боль промелькнула у капитана в глазах. Однако она быстро исчезла, будучи загнанной в какой-то дальний угол сознания. Капитан Санти любил свое войско, любил каждого человека, служившего под его началом, и чувствовал ответственность за жизнь каждого профессора, которого защищал. «Джесс, ты должен отключить льва. Я отвлеку его сам». Джесс кивнул. Томас рядом тихо произнес Фрауки может помочь». Он имел в виду, что Фрауки может сразиться с другим львом один на один – Однако Джесс отлично понимал, что если такое произойдет, то все станет хуже куда быстрее. Тогда быстро прибегут остальные львы Прайда, а Фрауки не продержатся долго против них всех. Да и они сами вряд ли тогда выживут. «Держитесь вместе, пока мы не подберемся ближе. Я отвлеку льва», — сказал Санси. «Джесс, ты знаешь, что делать потом. Все остальные, вы идете прямиком внутрь, не ждите нас». Джесс снова кивнул и повернулся к Томасу, сказав, «Пусть Фрауки держится поближе к тебе. Из нас всех тебя, вероятно, ищу сильнее всего». Томас и сам это понимал. Под его новой стрижкой его лицо выглядело худым и бледным, а под напускным спокойствием он выглядел, как будто мысленно борется с желанием свернуться в клубок. Томас положил руку на гриву Фрауки, и львица издала металлическое, мелодичное мурлыканье. Это, кажется, немного помогло. «Я знаю», — сказал он. «Я не вернусь туда, Джесс. Не могу». Он предпочел бы смерть. «Вульф был того же мнения», — подумал Джесс. «У нас все получится. Поверь мне». Джесс попытался сделать так, чтобы его голос звучал уверенным и обнадеживающим. А может, ему это даже и удалось — потому что Томас сделал глубокий вдох и кивнул. «Я верю тебе. Конечно, верю». Когда Санти собрался идти вперед, Морган внезапно схватила его за руку. «Нет», — сказала она, — «позвольте мне. Лев узнает во мне скрывательницу, а значит, будет следовать четким инструкциям, которые предполагают, что мне нельзя причинять вред. Ты уверена в этом?» «Абсолютно. Он не посмеет». Когда все вместе они двинулись в сторону мраморных ступенек, Джессу оставалось лишь надеяться, что Морган права. Она выглядела уверенной и смелой, и гордо подняла голову. Что ж, хорошо. Край шелкового платка, который купил ей Джесс, завораживающе вился на прохладном вечернем ветру. Морган выглядела красивой и хрупкой, и Джесс не мог отвести от нее глаза, пока они поднимались по ступенькам. Лев наклонил голову и посмотрел на них сверху вниз, когда все приблизились. Морган сделала вдох и поспешила выйти вперед, обгоняя остальных, и тогда лев поднялся на все четыре лапы. Мать с тремя детьми, проходящая мимо, перепугалась и поспешила завести детей в Серапиум. Джесс был этому рад, потому что в следующую секунду глазища льва вспыхнули красным светом. Он зарычал. «В сторону!» — приказал Санти. Глен схватила Вульфа за руку и потащила в сторону входа, как и всегда ставя безопасность профессора превыше своей собственной. Халила осталась с Томасом, и Джесс глянул через плечо, убедившись, что Томас не следует оговоренному плану. Он ждет, игнорируя попытки Халилы сдвинуть его с места и подтолкнуть в сторону входа. Фрауки беспокойно прохаживалась вокруг них, тоже теперь зарычав. Библиотечный лев подошел к Морган, а его недовольное рычание сменилось устрашающим рыком. Морган медленно попятилась назад, и Джесс двинулся в сторону, пытаясь обогнуть льва, пока тот сконцентрировал все свое внимание на Морган. Морган сделала круг и направилась вверх по лестнице, и лев последовал за ней. Морган позволил льву прижать себя к стене, и тот теперь рычал в нескольких сантиметрах от ее лица, загнав ее в ловушку. А затем лев внезапно издал любопытный звук, которого Джесс никогда раньше не слышал. Это, должно быть, был сигнал, призывающий подмогу, и Джесс внезапно осознал, что их время и удача на исходе. Он бросился вперед, потянувшись к выключателю под челюстями льва, Однако лев заметил Джесса и резко повернулся так, что Джесс не мог дотянуться. Ударившись о металлического льва точно о каменную стену, Джесс упал на мраморные ступеньки. Как только он снова поймал баланс, то подскочил на ноги и предпринял новую попытку добраться до выключателя. Лев отдернул голову и на этот раз ударил Джесса прямо в грудь. Охнув от боли, Джесс покатился вниз по ступенькам. Моргая, чтобы избавиться от застилающей глаза крови, Джесс увидел, как над ним промелькнула тень, а потом услышал, как тяжелое львиное тело ударилось о ступеньки, а потом снова подскочило. «О, нет, нет! Он решил броситься на Томаса!» Однако вовсе не лев сбил Джесса с ног, а точнее это была их львица. Фрауки разгневанно зарычала во всю глотку и бросилась на библиотечного льва с такой силой, что звук столкновения напомнил удар двух поездов друг о друга. Джесс попытался подняться на ноги, и это ему даже удалось, однако все перед глазами теперь кружилось и качалось. Кто-то бросился ему на помощь, халила. Томас подскочил к Джессу с другой стороны. «Нет, не надо», — хотел сказать Джесс, но не мог. Он вообще не мог сообразить, что происходит вокруг. Морган сжалась в углу у входной двери, прикрывая голову, пока два огромных льва боролись друг с другом рядом с ней. Джесс заметил какое-то движение и осознал, что прибывают новые львы, спешащие на помощь в бою. Томас с Халилой дотащили Джесса до двери. Борющиеся львы рычали и дрались рядом — Куски металла летели в разные стороны, когда когти рвали бронзовую кожу. А затем раздался резкий рык, когда перекусили чьи-то провода, и в нос ударил запах разлившейся жидкости. Металлический рык почти что напоминал теперь плач от боли, когда один из львов пошатнулся на сломанной лапе. «Фрауке!» — произнес Джесс, и раненая львица повернула к нему голову. «Убивай!» Ее глаза вспыхнули яркими белыми огнями. Она зарычала и с новой силой бросилась в схватку, в которой ей не суждено было победить. И Джесс понимал, что своей командой обрекает на смерть и ее тоже. Он чувствовал себя чудовищем. Томас провел Джесса через дверь, и Джесс на секунду потерял Фраука из вида, когда ее челюсти сомкнулись на лапе другого льва, дернув за неё. Послышался скрежет сломанного металла, звук рвущихся проводов и летящих в разные стороны шестеренок. Темная жидкость пролилась, словно кровь. «Она побеждает», — подумал Джесс. Однако в следующую секунду библиотечный лев с горящими адским красным пламенем глазами Накинулся на спину Фрауке и вонзил в нее свои когти. Разъяренный лев сомкнул свои челюсти на горле Фрауке. Джесс отвернулся, однако не мог не слышать звуки свирепого укуса или полившейся жидкости, или металлический виск, который не мог говорить о боли механического животного. Однако именно так воспринял этот звук Джесс. Как боль, когда Фрауке погибла. А потом Джесс оказался внутри здания и уже не видел, что творится снаружи. Он теперь услышал испуганные возгласы и осознал, что в Серапиуме много невинных людей, и к ним спешат новые львы. Вульф подбежал к механизму, закрывающему двери, расположенному на стене рядом, и дернул за рычаг. Двери начали с шумом захлопываться — Однако один из львов успел сунуть между створками лапу. Металл заскрипел и погнулся. Двери закрылись не до конца. И задрожали, когда лев всем телом ударил по ним, а следом за ним то же самое сделал еще один лев. «В сторону!» — закричал Санте людям. «Отойдите к стенам! Не стойте у них на пути, когда они ворвутся! Вас не тронут, если вы не будете стоять у них на пути!» Граждане поспешили выполнить разумный совет, прячась в углах и у книжных стеллажей. Эхо львиных ударов, пока звери рычали и пытались расцарапать и выбить дверь, разлетелось по всем углам, когда Вульф повел всех прочь из широкого центрального зала, направившись в сторону дальней части Серапиума. Стены мелькали у Джесса перед глазами, однако он наконец-то снова чувствовал свое тело. Не то чтобы ощущение оказалось приятным, и смог приказать себе бежать без чьей-либо поддержки и помощи. По крайней мере, у него ничего не было сломано, хотя завтра точно все будет жутко болеть. Джесс заметил, что они вошли в новый зал, подпертый колоннами, вдоль которого стояли полки. Целая секция с бесценными оригиналами книг под защитным стеклом, доступных только высокопоставленным профессорам. На открытых же полках стояли заранее заполненные бланки, а может, бланки, готовые к заполнению. На подиумах лежали огромные, закрепленные на них томики кодексов. Римские статуи украшали ниши, и на ужасный миг Джессу показалось, что мраморные девы и юноши спускаются со своих постаментов, чтобы на них напасть, однако все-таки это были лишь красивые статуи. Вульф добрался до двери – Однако на той висел тяжелый замок. Джесс растолкал всех, пройдя вперед, и начал искать свой набор отмычек. Голова у него все еще кружилась. Однако и ему потребовалась, кажется, целая вечность, чтобы нащупать легкую вибрацию в механизме замка, когда отмычка нашла нужное положение. Каким-то невероятным образом, невзирая на напряженность, витающую в воздухе, никто на него не накричал, И Джесс был благодарен тому, что ему дают возможность сконцентрироваться. В конце концов он вскрыл замок, и дверь поддалась. Джесс распахнул дверь, чтобы другие могли зайти. И в этот момент на другом конце серапиума входные двери со скрипом сорвались с петель. И один из римских львов ворвался внутрь, с ревом прыгнув на мраморный пол. «Идите!» — закричал Джесс, хотя вряд ли кому-то была нужна большая мотивация. Санти заскочил внутрь первым, приготовившись стрелять в любого противника, однако вокруг пока было пусто. Глэн зашла последней, шагая спиной вперед и наблюдая за залами Серапиума, пока львы пробирались в здание. Джесс захлопнул дверь и снова запер ее как раз в тот момент, когда один из львов направил свой горящий красный взгляд в их сторону. Затем все побежали по пустым коридорам базилики. Джесс сумел не отстать, не прибегая к чьей бы там ни было помощи, хотя и чувствовал, что Морган бежит рядом с ним, нервно придерживая его, когда он пошатывается. «Я в порядке», — сказал ей Джесс, и Морган в ответ одарила его недоверчивым взглядом. «Ты была права насчет льва. Прости, я не смог. Это не твоя вина» ответила Морган и сжала его руку в своей. Теплое прикосновение ее руки немного помогло Джессу не думать о боли. «Давай, Джесс, совсем немного осталось». Санти вел всех по лабиринту запутанных коридоров, избегая патрулирующих зданий библиотечных солдат, которых вызвали из Серапиума. И Джесс внезапно понял, где они находятся. Это был коридор неподалеку от того места, где они с Глэн, кажется, давным-давно начали свой патруль. «Здесь будет стража», — сказал он Глэн. Та в ответ кивнула. «Не сомневайся и стреляй, неважно, кто появится». «Я никогда не сомневаюсь», — сказала Глэн и подбежала ближе к Санти. Они завернули за угол, и там, посреди длинного коридора, лежала статуя Плутона, за которой скрывался тайный проход» а перед которой стояли пятеро солдат. «Синие псы» — их собственный отряд. Джесс узнал бородатого англичанина и еще нескольких человек, и ему стало не по себе. Кто-то закричал, и все «синие псы» повернулись на звук голоса. Один из них начал стрелять, однако плохо прицелился, и лишь проделал пулями дырки в стене за спиной над ними. Санти и Глен открыли ответный огонь, и Джесс тоже сумел достать свой автомат. Двое солдат были повержены тут же, вскоре попали в третьего, однако еще двое бросились прочь из коридора и спрятались. «Глен, Джесс, за мной!» — крикнул Санти, и они поспешили вперед. В их сторону полетела новая пуля, и на этот раз стрелявший прицелился хорошо, и метко попал Глен прямо в бедро. Она закричала и упала, Джесс в ужасе моргнул, увидев брызги крови на стене, у которой Глен только что находилась. Джесс поднял Глен и помог ей опереться о статую Юноны. Сам же он остановился и прицелился в солдат, которые уже появились за спиной Санти. Один из солдат выстрелил, но промахнулся. А Джесс не промахнулся. Он выбирал свои цели осторожно, и оба солдата упали. Санти выглядел злым и опечаленным происходящим. «Заведи всех внутрь», — сказал он, — «присмотри за Глен. Нам все еще надо занять телепортационный зал, а там может находиться больше солдат». Он умолк, когда его взгляд замер на чем-то на другом конце коридора за спиной Джесса. Джесс услышал, как рев разнесся звенящим эхом. Джесс обернулся и увидел римского льва, Того самого, которого отключил на пути в тюрьму к Томасу, несущегося прямо на них. Его когти впивались в каменный пол, и каменная крошка разлеталась в разные стороны. Автоматом льва остановить, а судя по тембру рыка и горящим красным глазам, лев не собирался брать заложников. Зверь просто раздавит их и разорвет на части, оставив их тела в качестве окровавленных лохмотьев на полу. Джесс слышал, как Санти тихо вздыхает позади, и догадался, к чему был этот вздох. Санти был готов сдаться. А вот Джесс черта с два сдастся. Он отбросил автомат, и, когда Морган и Халила юркнули в проход, уводя за собой Глен, помчался прямо навстречу льву. «Не в этот раз», — подумал Джесс, — «в этот раз я не промахнусь». Он не мог позволить себе промахнуться. Сейчас все оказались прямо на пути льва, и тот разорвет их всех, неважно, профессор перед ним, или скрыватель, или библиотечный солдат. Сейчас все были его врагами, а врагам не полагается пощада. Сейчас. Джесс сжался в клубок и перекатился по полу, затем уперся ногой в пол, чтобы остановиться, когда лев проскочил над его головой, а потом подпрыгнул и оказался за львом. «Джесс!» — вскричала Морган. Она думала, лев его растоптал, и Джесс и правда уцелел, проскочив лишь на несколько сантиметров от лап, и один из когтей оцарапал ему плечо, однако парень был жив. И теперь Джесс сумел схватиться за виляющий хвост льва, осторожно, чтобы не задеть острого кончика, и подтянулся, запрыгнув на мускулистую бронзовую спину твари. Джессу казалось, будто он оседлал бурю. Лев отреагировал молниеносно, начал вертеться и дергаться, ударяясь боками о стены, чтобы сбросить с себя груз. Джесс уклонился от острого хвоста, который пытался проткнуть его сзади, и схватился за массивную шею, а потом свесил ноги и позволил себе упасть вперед. В мгновение он просто болтался на льве, Его голова оказалась под львиной челюстью, так что укусить его было невозможно. «Сейчас!» Джесс разжал хватку и, падая, нажал пальцем на выключатель. Тот резко щелкнул, и Джесс рухнул на пол, отползая назад, когда лев попытался наброситься на него, распахнув свои челюсти. Лев замер всего в сантиметре от лица Джесса. «Дио-мио!» — произнес Санти, — на миг переключившись на свой родной итальянский язык, а затем придя в себя и бросившись вперед к Джессу. Он подхватил Джесса и помог ему подняться на ноги. В первую секунду капитан смотрел на него с немым восхищением, а затем повернулся и сказал «Нам надо добраться до телепортационного зала. Вперед». И когда остальные двинулись вперед, снова посмотрел на Джесса и добавил «Я думал, нам конец». «И я так думал», — признался Джесс. «Только подумал, если умирать, так сражаясь». Санти похлопал его по тому самому плечу, которое задел лев. «Я решил, ты мне нравишься, дружок». Каким-то невероятным образом Джесс не смог сдержать улыбку. «Я всем нравлюсь», — сказал он. «Я же само очарование. Заткнись и иди».